«Слова 18 Ава. «Монашка-мобиль на месте. Жди Дарта Вейдера с Тайлером», — говорит Лу, когда я прохожу мимо с бургерами и картошкой фри. Зашевелившись, быстро ставлю тарелки перед посетителями и на обратном пути успеваю протереть еще один столик. мини -вен это, самый обыкновенный», — отвечаю я Лу. «Тот кривится». Им бы звездолет на капоте нарисовать. Чудак ты, говорю я ему, выглядывая на улицу, где сестра Маргарет с Тайлером как раз подходит к дверям. Я сто лет не был в церкви, а эти монахи не чуют, когда на службы не ходишь. Им Бог на ухо шепчет. И про развод мой не пусть тоже знает. бормочет он. Закусываю губу. А еще пьешь, материшься, как сапожник, и упоминаешь имя Господа в Суи. Кричит из-за гриля Розмари. Тише ты! Она же услышит! Вопит Лу в ответ. Мнется заказ, не сводя глаз с двери, потом щелкает пальцами. Точно, чуть не забыл. Тебе тут просили передать. Какая-то женщина. Он протягивает записку. Сказала там что-то важное. Чаевые, наверное. Я убираю записку в фартук, чтобы прочитать позже. Мысли в который раз возвращаются к Ноксу. Днем он предупреждал, что не вернется в школу, потому что Дэйн плохо себя чувствует, и пообещал написать после смены. Тайлер, переступив порог, тут же бросается ко мне, а я крепко его обнимаю. «Как дела в школе? Узнал что-нибудь интересное?» Он сияет улыбкой. «Меня научили, как правильно запоминать всякие штуки. Я теперь алфавит знаю». Назови какую-нибудь букву, я тебе докажу. Т. Знаю, знаю, еще одну, а ее тоже. И краткое. Знаю. Эль. Ага Е, да Р. Он щурится: Пипец, это что, мое имя? Не ругайся. И да, это твое имя, и рошу его волосы. «А порядок букв ты запомнил?» Он поправляет очки. «Про это есть песенка, мелочь. Ты ее уже пел». Он дергает край футболки, а потом начинает пить песню про алфавит. Спотыкается где-то на середине, но в итоге успешно заканчивает. Я подкидываю его в воздух, и он пищит от восторга. Лу аплодирует, и к нему присоединяется парочка посетителей. Сестра Маргарет улыбается. Он сегодня весь интернат развлекал. На душе становится поразительно хорошо. В перерыве я заказываю еду для нас обоих, и мы устраиваемся за дальним столиком. Только я успеваю накинуться на картошку, как в зале появляются Уайт и Пайпер. Незадолго до этого я написала им и пригласила поужинать вместе. Пайпер бросается к Тайлеру. «А ну-ка, обними меня, здоровяк!» Заказав еду, они подсаживаются за столик. Сестра Маргарет, сказав, что ей нужно работать, уходит в зал копаться в электронной почте. Увидев ее, Лу округляет глаза, а потом убегает на кухню. «Чего ты так лыбишься?» — спрашивает Уайт, играя мускулами, чтобы показать Тайлеру, как порхает у него на руке татуировка «Калибри». «Меня сегодня ни разу не оскорбили. Я увиделась с Тайлером», А Лу опять испугался монахини чудесный денек а как же нокс тянет пайпер у вас все серьезно понятия не имею поживем увидим он правда заплатил за твое общежитие как-то странно согласись тебя не напрягает что ты вроде как перед ним в долгу на уроке я сказала ей: что это нокс помог мне с деньгами ну если ты подразумеваешь то о чем я подумала то нет а деньги я верну когда подкоплю у меня уже 3000 отложенных чаевых говорю я пайпер оглядывает обшарпанный интерьер сбегаловки ух подруга долго тебе еще столики протирать общежитие это стоит десятку да но я справлюсь просто на это уйдет время «Он был твоим тайным поклонником, так что сомневаюсь, что долг его сильно волнует», — говорит Уайт, поигрывая бровями. «Он богатый. Пусть тебя балует». «Пусть балует? Ну уж нет», — Пайпер хмурится. «Как-то даже не знаю. Он же глава «Акул» и в прошлом году вечно тебя доставал. Помнишь, как напугал в раздевалке после игры?» «Хм, помню». Только не уверена, что я тогда испугалась. «У тебя все таки толком не было отношений», — продолжает она. «А про Нокса болтают, что он любит секс только с...», -с. Зажав рот ладонью, она смотрит на Тайлера, который напивает под нас песенку про алфавит. «Блин», — шепчет она, — «с нами же дети!» Все, молчу!» Уайт, посмеиваясь, пьет колу. «Что скажешь, Ава? Слухи не врут?» Я вспоминаю прошлую ночь и краснею. «Ничего я вам не скажу!» Пайпер закатывает глаза. «Ладно, хватит про эту акулу. У меня новости. Весьма обалденные. Секундочку!» И она залпом выпивает всю колу, вскинув ладонь в красноречивом жесте. «Ну что, блин?» — спрашивает Тайлер — а я со смешком пихаю его локтем. Пайпер любит тянуть время. Итак, барабанная дробь. Тайлер колотит ладонями по столу, а мы с Уайтом помогаем. Пайпер выпускает соломинку изо рта, дуется. «В общем, вы в курсе, что я очень хочу поступить в Вандербильд, но у нас нет на него денег, а стипендия покрывает только половину стоимости?» «Ну, я подумала...» и решила написать дяде, который учился там на врача. Он сейчас в Сиэтле, холостяк, богатый до чертиков. Ты видела его на Рождество, Ава. У нее куча родственников, и некоторых я действительно встречала на праздниках. В общем, я включила милую девочку и попросила его покрыть вторую половину. Щебечет тем временем Пайпер. И он согласился. Губы подрагивают. Предмысленным мысленным взором мелькает кампус Ванди, и на мгновение становится завидно. Но я прогоняю мерзкое чувство. Пайпер заслуживает самого лучшего. «Ничего себе!» — говорю я, подсчитывая в уме общую сумму. «Непосредственно обучение — около 48 тысяч. Питание и проживание — еще 18. 000. 15 000 на учебники и конспекты» ну и две с половиной на всякие нужные мелочи. И того год в Ванде обойдется в сто тысяч долларов, если не больше, а дядя согласился оплатить половину. Ей очень с ним повезло. «Неплохо», — бормочет Вайт. «А ты куда собираешься?» — спрашивает у меня Пайпер. «Не знаю. Наверное, сначала похожу в местный колледж», а потом переведусь в государственный универ. Я пока не решила. Но, Ванди, это круто. Поздравляю, Пайпер. Я очень за тебя рада. Закидываю в рот картошку и улыбаюсь. Ну, не расстраивайся. Не надо. А ты, Уайт, сияет Пайпер. Он склоняет голову на бок. Пока думаю поступать в Нашвилл, поближе к маме. Может, и в Ванди. Пока не решил. Лишь бы в бейсбол мог играть. При мысли о том, что Пайпер с Уайтом поступит в лучшую универы, а я останусь одна, становится тошно. Тайлер перегибается через стол и смотрит на Вайта. А татуировки это больно? Да, серьезно отвечает тот, шестилеткам делать не советую. Жопа! Уайт смеется. Ава говорила, ты у нас художник? «Я рисую», — отвечает Тайлер с серьёзным видом. «Да? А то я тут подумываю набить дракона в честь школьного талисмана. Сможешь нарисовать?» Вайт сурово щурится, и я с улыбкой наблюдаю, как брат выпрямляет спину. «Это вызов, Тайлер», — шепчу я ему. Тайлер откладывает бургер, вытирает руки о штаны и пристально смотрит на Уайета. В его взгляде я узнаю собственную решимость. «Я тебе самого лучшего дракона нарисую. Какого цвета?» «Пипец!» — бормочу я. «Вот только посмотрите, какой он крутой!» Вайт ухмыляется. «Красного золотом. Ты нарисуй, а я посмотрю, понравится мне или нет». «Договорились!» Они пожимают друг другу руки. «Морковный торт!» объявляет Лу, возникая около столика. «Завтра испортится, так что быстренько доедаем!» Заметив наши лица, он добавляет. «Шучу я, он еще два дня годен, если не больше!» Тайлер заявляет, что не хочет есть торт с морковкой, поэтому его порцию забирает Вайт. А остатки Лу упаковывает и под мой смех передает сестре Маргарет, как гостиниц остальным Дартом Вейдером а когда друзья разъезжаются, и я провожаю взглядом фары машин, он подсаживается ко мне. Ты молодец, Ава. Тайлер счастлив. У тебя есть друзья. Все у тебя будет хорошо, правда? Ага. Я вздыхаю. Лу знает, что случилось. После той вечеринки пришлось взять отпуск, и пусть объятия не в его стиле, Он мягко хлопает меня по спине. В общежитие я возвращаюсь около десяти. Паркуюсь, радуюсь хорошему освещению и быстро иду ко входу. «Ава!» Раздается справа от меня мужской голос, и я едва не бросаюсь в кусты. «Нокс, Господи, как ты меня напугал!» Он стоит, прислонившись к капоту, но тут же выпрямляется и быстрым шагом подходит ко мне. «Прости, не подумал». Я писал, что буду ждать, но ты, видимо, была за рулем. Сегодня на нем низко посаженные джинсы и обтягивающая футболка с маскотом школы. Он возвышается надо мной, и темные волосы красиво обрамляют лицо. Хорошо выглядишь, хрипло замечает он, мельком оглядывая поношенные шорты и футболку с ярким принтом. Я усмехаюсь. После закусочной от меня наверняка пахнет жиром, но потом замечаю взгляд, которым он на меня смотрит, и улыбка пропадает с лица. Что случилось? Нокс улыбается, собирается силами. Просто скучал. Я вспоминаю вчерашнюю ночь, и лицо заливает краска. Неужели прошел всего день? А кажется... Будто целая вечность. Я тоже скучала. Как Дэйн? Он глубоко вздыхает. Плохо. Я еще не видела его в таком состоянии. Утром он хотел умереть, а я... Я даже не знаю, что делать. Ох, Нокс. Какой кошмар. Он в порядке? Я могу чем-то помочь? Он дергается отводит глаза, оглядывая парковку. «Нет, они с отцом сейчас дома». Он замолкает, когда из общаги выбегают несколько первогодок. Они зовут его, и он вяло машет в ответ. «Можем подняться и поговорить меня. Боковой вход открыт, я тебя проведу». Он мнется, шаркая по бетону ногами, и не смотрит в глаза. «Не, мне нужно домой». «Там Дэйн, папа. Нам нужно поговорить. Давно пора. Столько всего накопилось. Может, и хорошо, что Дэйн не выдержал. Иногда приходится опуститься на самое дно, чтобы выкарабкаться обратно». Он вздыхает и проводит ладонью по волосам. «Это да. Надеюсь, его срыв станет прорывом». «Взгляд Нокса устремлен не совсем на меня» а куда-то за спину, но когда я оборачиваюсь, не вижу ничего интересного. Почему он упорно не смотрит в глаза? — Ты пожалела вчерашним? — спрашиваю прямо. — Нет, но... — Он выдыхает, прячет руки в карманы. — Ава, я правда хочу быть с тобой, но мы слишком торопимся. — Слишком торопимся. Это после прошлой-то ночи. Дыхание перехватывает. Ты меня бросаешь? Он закрывает глаза. Пожалуйста, не говори так. Мне просто нужно время. Он трет лицо. Дэйну сейчас тяжело, я должен быть рядом. Просто нужно время? Чего он хочет? Разбить мне сердце? Вокруг него снова высятся стены, а дуло танков направлены на меня. И он зовет меня Авой. Нет, Нок, спрошу, не надо. Я не выдержу, если ты бросишь меня после всего, что между нами было. Я смотрю на него, изучаю каменное выражение лица и вспоминаю совместный поход в библиотеку, как он отстранился от меня в тот же день. Ты что-то... «Не договариваешь. В чем дело, Нокс?» Страх мелькает в его глазах, но лишь на мгновение. «Забей. Утром не жди, я не приду на уроки. Мы с папой записали Дейна к психотерапевту. Хотим сходить с ним». Он молчит, потом добавляет. «У нас завтра первая игра. Надеюсь, ты сможешь прийти. Но если нет, не обижусь». Я не приду. Понимаю, тихо вздыхает он. Надеюсь, с Дэйном все будет хорошо. Умом я понимаю, что говорю то, что нужно. Но сердце мечется в догадках, о чем же думает Нокс. Мы молчим. Затем я вздыхаю. Ладно, пойду. Я не хотел заканчивать этот день без тебя. Слабо ему улыбаюсь. Мы уже виделись. Я устала, а еще нужно сделать домашку. Молчу, потом добавляю. Если захочешь поговорить, я рядом. Я отворачиваюсь, а он берет меня за руку. «Ава, не называй меня так», — говорю, не сдержавшись. «Хватит, меня это бесит». Он тяжело выдыхает. Тюльпан, не надо, пожалуйста. Это акадский день. Закрываю глаза. Они братья Ава, близкие люди, которые помогают друг другу в беде. Соберись. Вот только... Вздыхаю. Я понимаю. Но тебе понадобилось время сразу после вчерашней ночи. И это... Обидно. Если дело в Дэйне, это одно. Но если ты что-то не договариваешь, совсем другое, и это повод сомневаться в тебе. Он притягивает меня, сжимая в объятиях. Не надо, Тюльпан. Ты меня знаешь. Уложив голову ему на грудь, я слушаю биение сердца, пока он скользит пальцами по моим волосам, касается подбородка, приподнимает мое лицо и нежно целует. «Не злись, пожалуйста», — шепчет он, — «просто подожди». Я киваю. Тревога стелится в душе плотным туманом, но я прогоняю ее, как вопросы, вертящиеся на языке. Этот человек написал мне самое замечательное письмо, и я готова рискнуть, ведь этого мне достаточно. Но только пока...